Внутри здания царила кромешная темнота. Ни единого намека на свет даже от самой захудалой лампы. И так как я снаружи не заметил никаких окон, то безбоязненно из под одежды Desert Eagle. Загорелся фонарик и осветил не круглое помещение, как по идее должно быть, а очень узкий коридор. Ладно, средневековые замки не мой профиль. Возможно, это обычная планировка для башен. Но ведь она высотой примерно с десятиэтажный дом. А значит, где-то впереди есть ведущая наверх лестница. Освещая путь фонариком, начал продвигаться вперед. Шел очень медленно, не забывая внимательно смотреть себе под ноги. Люди в средних веках жили по своим законам, которые без проблем разрешали ставить ловушки для непрошенных гостей. Однако обошлось без неприятных сюрпризов. Впрочем, один был. В конце коридора я так и не нашел лестницу. Вместо нее там стояла металлическая клетка. Правда, без дверей прутья с лицевой стороны отсутствовали, зато остальные три стороны были решетчатыми, как и потолок сооружения. Держа в одной руке глок, а во второй Desert Eagle, выполнявший роль фонарика, я подошел ближе и принялся изучать столь бесполезную здесь конструкцию. Внутрь заходить совсем не хотелось, уж больно клетка походила на ловушку. И тут я обратил внимание, что за прутьями потолка находится пустое пространство. Навел туда фонарик, так и есть, вверху шахта. Луч света выхватил звенья цепей и зубья шестерен, а в голове появилась кое-какая догадка. Осмотрел стены перед клеткой, но то, что искал, не нашел. Аккуратно наступил одной ногой на деревянный пол клетки. Ничего не произошло. И лишь тогда зашел внутрь. Снова никакой реакции. Ловушка не захлопнулась. И на том спасибо. «Если я угадал, то передо мной самый настоящий допотопный лифт. Но ведь им нужно хотя бы минимально управлять. Вверх, вниз, стоп. Однако никаких рычагов или иных элементов управления на глаза не попадалось». Ладно, поищем снова. Только на этот раз уже не торопясь. Почти сразу же нашел кое-что интересное. Правда, не в клетке, а в стене слева. Это было отверстие размером с мою ладонь, куда с легкостью пролезла бы рука. Но в неизвестные дырки не стоит совать то, что еще пригодится. Отверстие оказалось довольно глубоким, и в самом его конце луч фонарика высветил небольшой металлический рычажок. Готов поспорить, что именно он и управляет движением лифта. Только неужели после ловушки и периметра владельцы башни не предусмотрели еще какую-нибудь защиту от воров? Я спрятал глок в разгрузку, высунул руку из масхалата и оторвал от рукава своей рубахи полосу ткани, из которой скрутил аккуратную петлю. Хотя, конечно, мне теперь не хватает ножа или хотя бы какой-то палки. Постойте, но ведь есть довольно длинный Дезерт Игл. Пришлось помаяться, так как не хотел даже на сантиметр засовывать руку в отверстие. Но у меня все-таки получилось накинуть самодельную петлю на рычаг, не спеша потянул веревку на себя и сразу же раздался громкий щелчок. Это металлические шипы пробили мою тряпку и словно решеткой перекрыли доступ в углубление. Опасался не зря. И избежал очень серьезной травмы. Но как теперь мне лифт включить? Однако к моему облегчению тот через пару секунд начал очень плавно подниматься. Кстати, появившиеся шипы не исчезли. Зубки своеобразной металлической челюсти намертво держали тряпку. Ох, и не повезло бы мне, будь там рука. Вырвало бы нахрен. А ведь, скорее всего, это не последний сюрприз. Подобные мысли не сильно ободряли. Я на секунду закрыл глаза и попробовал войти в контакт с гором. К моему удивлению, ничего не получилось. Возможно, из-за волнения. Ну да ладно, сделаю новую попытку попозже. Лифт очень медленно поднимался, но в свете фонарика мне уже был виден проем второго этажа. Интересно, что все работало абсолютно бесшумно, и даже цепи над головой не издавали ни единого звука словно были резиновыми, а не металлическими. Этот мир до сих пор продолжает удивлять своими технологиями. Тот сварги с их автоматическими парусами и экранами. то вот теперь такой лифт. Ладно, пора приготовиться. Я положил Desert Eagle на пол, почти впритык к правой части лифта так, чтобы луч его фонарика светил наружу, сам же прижался к металлическим прутьям с левой стороны. Из-за масхалата меня не должны видеть, так что если наверху кто-то есть, то первым делом он среагирует на свет. Наконец полувторого этажа достиг потолка лифта, а потом опустился и до уровня моих глаз, однако дезерт игл лежал еще ниже. Через несколько секунд луч света выхватил многочисленные книжные полки, и вот тут меня ожидал очередной сюрприз. Дело в том, что лифт не остановился а неспешно продолжил подниматься. Вот же я баран. И как внизу об этом не подумал. И что делать? Остаться или выпрыгнуть? Нет, лучше посмотрю, что на других этажах. Скорость подъема была просто черепашьей, поэтому мне хватило времени понять, что второй этаж по сути является обычной библиотекой. Ведь тут стояли забитые книгами стеллажи, прямо как у нас на земле. Единственное, что смутило, Так это слишком большое их количество. Вход на третий этаж долго не появлялся. Видно, оставшаяся внизу библиотека оказалась двухуровневой. Тут уже была моя вина. Больше смотрел по сторонам, чем на потолок. Но, наконец, лифт добрался и до третьего этажа. Поэтому я снова поднял глок и приготовился к нападению врагов. Их и на этом этаже не было, что меня радовало. Свет фонарика выхватил из темноты лишь несколько больших столов, заставленных непонятными механизмами. Правда, стеклянные колбочки в них давали основания предполагать, что это какие-то химические приборы. Так что, возможно, третий этаж башни являлся лабораторией. Поначалу луч фонарика уперся в ближайший ко мне стол, так что многое увидеть не удалось. Но вот в самом конце он на секунду осветил все помещение, А потом пол под моими ногами оказался выше входа. И опять этот этаж показался каким-то большим. Башню я ведь хорошо рассмотрел глазами Гора. Предполагаемая лаборатория имела два уровня, поэтому до четвертого этажа лифт ехал долго. Когда появился очередной выход, я снова поднял пистолет. И вскоре луч света осветил многочисленные стеллажи. На них лежали какие-то ящики, вперемешку с непонятными вещами, оружием, доспехами. Хм, это точно хранилище. Притом снова его размеры не совпадают с башней. Остался внизу и этот этаж. А вот пятый я заметил почти сразу. И не потому, что хранилище со стеллажами не было двухуровневым. Оно как раз оказалось таким же, как и предыдущие этажи. Просто из проема, к которому приближался лифт, бил свет. Поднял с пола Desert Eagle и выключил фонарик. Свет — это люди, а люди сейчас — это враги. Секунды тянулись слишком томительно. Но ждать меня еще в армии научили. Пусть там окажется не слишком много противников, и лучше не арбалетчики. Один слепой залп в пустой для них лифт, и я могу отправиться на тот свет. Пол пятого этажа уже был на одном уровне с верхушкой лифта, и мои ноги напряглись. Как только увижу кого-то, то выскакиваю и, уходя влево, мочу всех в помещении. Руки даже немного вспотели, пока глаза оказались на одном уровне с полом. Мой взгляд за секунду пробежал по всем доступным углам. И ничего. Такая же пустота, как и на предыдущих уровнях. Пятый этаж оказался заставлен креслами, парочкой диванов, различными столиками, шкафами и прочей резной мебелью, притом довольно шикарной. Тут есть зачем спрятаться человеку с арбалетом. Проклятие. Лифт не останавливается, выскакивать или нет. Тут можно было уложить Шеверо и попробовать привести старика в чувство. Помещение явно жилое, может, даже лекарства найдутся. Хотя с такими познаниями в местной медицине из меня еще тот доктор. Может, и стоило так поступить? Башня-то принадлежит тайлерам. Отец мертв, сына, по уверениям Вайхенса тоже должны были убить, а барлейцы войти не могут. Можно и отлежаться. А там, глядишь, и город штурмом возьмут. Нет, слишком рискованно. Вдруг еще кто-то имеет доступ в башню и сможет привести сюда латников. В общем, мы поднимались дальше, но я успел внимательно осмотреть все помещение. Кстати, так хорошо его освещал очень странный камин. Огонь в котором состоял из язычков пламени сразу нескольких цветов. Тут был синий-голубой, красный в перемешку с желтым, темно фиолетовый Все это выглядело настолько неестественно, что будь я на земле, то поставил бы на то, что передо мной обычная голограмма. Но что ни говори, свет получался шикарный. Наконец, и этот удивительный этаж остался позади. Однако хорошее освещение окончательно меня убедило, что габариты здания снаружи явно не совпадают с размерами внутренних помещений. Диаметр башни глазами гора укладывался примерно в 17-20 метров. Но вот расстояние от лифта до противоположной стены предыдущего помещения было как минимум метров 40. Получается, законы физики оказались грубо нарушены. Правда, долго удивляться таким чудесам я уже не мог. Вверху четко виднелся вход на шестой этаж. Почему четко? Да все просто. Оттуда бил пусть и слабый, но заметный свет. Он освещал потолок шахты, подсказывая, что этот этаж будет последним. Наконец лифт добрался до конечной остановки и замер. И вот тут передо мной оказалась не комната, а глухая стена. Правда, начиналась она через пару метров, а справа был поворот на лестницу, которая чуть ли не под прямым углом вела наверх. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. Держа под прицелом поворот на лестницу, вышел из лифта и остановился. Стоило проверить одну теорию. Нет, лифт назад не поехал, хотя такой подлянки можно было ожидать. Постоял на всякий случай еще немного и начал осторожно подниматься по ступенькам. Отсюда уже хорошо был виден потолок. Он поднимался под небольшим уклоном к центру и имел высоту метра четыре. Чем выше я поднимался, тем больше приседал. В самом конце было выпрямился и, водя пистолетом то влево, то вправо, осмотрелся. Фух, никого. Можно теперь немного расслабиться. Хотя без сюрпризов от башни не обошлось. Дело в том, что я увидел источник странного сине-красного света, освещающего последний этаж. И он мне сразу напомнил о доме, а точнее о своем брате. У Миши был похожий светильник в виде стеклянного шара, внутри которого перемещалось сразу несколько электрических дуг. Так вот, передо мной оказался почти такой же, только очень большой. Внутри шара находилось полуметровое темно фиолетовое пылающее ядро, из которого исходили ярко светящиеся отростки. Правда, не уверен, что эти синие-красные дуги были хоть как-то связаны с электричеством. Уж очень странно они выглядели. В общем, энергетические щупальца постоянно перемещались, как будто их источник в виде шаровой молнии и странного цвета непрерывно крутился. К тому же они упирались в непонятную для меня прозрачную преграду, причем явно не стеклянную. Оболочка шара скорее напоминала силовой щит из фантастических фильмов. Величина же всего светильника составляла примерно 3 метра в диаметре. Да еще, как оказалось, он сам по себе висел в полуметре над полом. Хотя, может, за ним есть какое-то горизонтальное крепление. Я поднялся по последним ступенькам и теперь уже мог во всех подробностях рассмотреть последний этаж. Он представлял себя круглый зал около 20 метров в диаметре. Так что хоть тут законы физики соблюдались. Кстати, сразу за шаром, чуть левее, так что я хорошо все видел, находилась огромная черная каменная статуя в виде сидящего на невысоком постаменте отвратительного крылатого демона. И если это бог убитого мною Драгара Тайлера, то теперь понятно, почему тот был таким дерьмом. Ну ладно, шар, статуя, сам этаж меня сразу поразил. Ведь по периметру помещения не было стен. Их заменяли огромные панорамные окна. Притом они шли от самого пола до потолка, и никаких тебе дополнительных опор для крыши. Видно, тут или крыша легкая, или же материал окон безумно крепкий, раз совсем не деформируется от такого веса. Справа от меня возле самого края стоял небольшой столик с тоненькими резными ножками. На нем лежала раскрытой огромная книга, даже больше по размерам, чем география Маска. Я спокойно подошел к столику, но в ту же секунду напрочь забыл про все. Не задумываясь, что меня заметят враги, даже снял капюшон и дотронулся до панорамного окна рукой. Хотелось убедиться, что передо мной не экран монитора. Нет, на ощупь обычное стекло. Странный шар и скульптура сделали меня совсем близоруким, и пока я смотрел на раскинувшийся за окнами вид, то вспомнил детство, когда мы с отцом как-то посетили небоскреб его компании. Вот и сейчас за стеклом был хорошо виден компактный Дарвен. Величественная река проклятых, безграничные леса Альвов и покрытые снегом горы Цваргов. Правда, не с высоты десятиэтажки, как логично было бы предположить. 150? Да нет, намного больше. Может, 300 или 400 этажей? Оставалось лишь гадать, ведь тут была такая высота, что голова даже немного кружилась. Зажмурился, как маленький ребенок, посчитал до пяти и снова открыл глаза. И ничего не изменилось. И тут мимо окна пролетел гор. Я сразу же попробовал связаться с ним. И на этот раз все получилось, пусть и с непонятной задержкой, словно нам что-то мешало. Как оказалось, мой крылатый друг кружит очень высоко над городом. «Развернись, пожалуйста, и пролети чуть назад», — попросил я Коршуна и разорвал связь. Конечно, птица не байк на хайвее, но я сразу увидел, как гор делает маневр и снова летит в мою сторону. Ладно, хватит пялиться на местные чудеса. Лучше не забывать, что башня находится в саду, а не парит в небе. Поэтому мои враги... Сток! Там-тамы даже не проснулись. Однако какой-то непонятный страх пробежал по моей спине, а потом распространился по всему телу. Ведь на такое устрашающее утробное рычание вряд ли способны люди. Гулок был в руке, поэтому я резко обернулся и направил пистолет в сторону шара, а точнее на того, кого я принял за статую. Ну а кто еще мог обладать столь приятным голоском, как не тот уродец с крыльями? Не спеша начал сдвигаться влево, так как на линии огня находился висящий в воздухе энергетический шар. Один шаг, второй, третий, и больше ничего не мешает стрелять. Однако статуя ею и осталась. Сток! Полуручание раздалось опять. И только благодаря повторению этого слова мой палец так и не нажал на спусковой крючок ведь меня уже не раз принимали за одного из таинственных стугов. А вдруг сейчас данный факт принесет хоть какую-то пользу, а не одни лишь проблемы? Статуя, подняв голову, посмотрела на меня четырьмя светящимися глазами цвета раскаленной лавы, слишком напомнив этим шаманов из поселения Ургов. Потом каменный демон поставил свой правый кулак на пол, наклонился вперед и с трудом поднялся на ноги. Его кожа начала трескаться, и с нее на пол сыпались многочисленные тонкие чешуйки какой-то краски или штукатурки, из-за которой я его и принял вначале за статую. Охренеть. Ничего другого в голову не приходило при виде трехметрового мускулистого черного монстра. Со сложными за спиной крыльями, и только теперь стало заметно, как его кожа начала покрываться многочисленными капельками пота. Видно, гиганту очень тяжело дался этот подъем, так как жарко тут точно не было. Мне бы свалить отсюда, но куда? Снаружи башня окружена барлейцами, и их гораздо больше, чем у меня патронов. А этот монстр один, так что полупустого магазина Глока теоретически может и хватить. Я направил пистолет на голову демона. Эта лысая черная черепушка была усеяна небольшими рожками. А куда еще в такую махину стрелять, но ну, не в заднице же у него мозг. Хотя в этом дурацком мире все возможно. Стук, помоги мне. «Ты не по адресу обратился, парень!» — подумал я. Ибо чем такому гиганту может помочь обычный беглец с привязанным полутрупом за спиной? Поэтому решил не отвечать на его слова, а продолжил молча целиться. «Посмотрим, что еще этот чудик скажет». «Помоги мне!» Демон взревел настолько сильно, что у меня почти уши заложило. А потом... Он со злости взмахнул своими когтистыми руками. Тут я и увидел, как вспыхнул невидимый до этого купол вокруг существа, почти незаметный по сравнению с тем, что окружал сферу. Ага, а здоровяк-то оказывается в клетке. Поняв это, я немного успокоился и даже опустил пистолет. Тем более демон явно устал, ведь он снова сел на постамент. «Если ты так будешь кричать...» то мне придется сбежать, и тогда тебе точно никто не поможет. На секунду показалось, что он опять заревет, как пожарная сирена. Однако этого не произошло, демон лишь тихо зарычал, обнажив свои белые клыки, а потом как-то тяжко вздохнул. Да, этот парень явно выдохся. Тайлер скоро придет, ведь его враги начинают творить великое заклинание. А значит, этому куску получеловеческого мяса потребуется моя сила. Вот оно, что подумал я. Дорога, оказывается, твой враг. Какое шикарное совпадение. Вряд ли я покачал головой. Он мертв. Мертв! Демон снова зарычал, и мне стало понятно, что он не верит моим словам. Ты уверен, Сток? «Да ведь это я его убил несколько часов назад!» Черный гигант моментально закрыл глаза и словно застыл. То ли он задумался, то ли вошел в какой-то демонический транс. Притом это продолжалось довольно долго, но я решил не беспокоить явно опасное существо, а просто подождать. Наконец четыре глаза снова вспыхнули, и он в каком-то волнении произнес «А что с его сыном?» Я его тоже не чувствую, а ведь только у этих двоих есть доступ в башню. «Ах да, сын!» — в памяти всплыли слова умирающего колдуна. «Точно не скажу, но один из вайхейцев говорил, что сына Драгара тоже убили». «Убили!» Демон проскрежетал зубами, посмотрел на потолок и, не вставая с постамента, поднял руки вверх. Крови пяти тысяч жертв я отпраздную их смерть, когда вернусь к себе домой. Один вопрос произнес я, и черный гигант снова посмотрел на меня. А если его сын все-таки жив? Тогда он очень далеко. И раз здесь ты, то меня больше никто не остановит. Как-то слишком уверенно ответил он. Потом довольно странно уставился на мое до сих пор еще невидимое тело и спросил. «Ты служишь сумеречным охотником?» «Кому?» — не понял я его вопроса. «Их колдовская одежда на тебе». «А, это?» — и я отрицательно покачал головой. «Нет, не служу. Просто попал в руки Тайлеру. Однако мне повезло, и на него напали эти невидимки с Морвинами. Короче, пришлось встать на их сторону и убить Дарвенского лорда». «Он умер быстро!» — с явной ненавистью в голосе поинтересовался демон. «Мгновенно!» — ответил я. И тут же подумал, что, может, стоило соврать, мучения своего тюремщика ему бы точно понравились. Однако четырехметровая махина сумела удивить. «Это хорошо. Мак точно не успел провести обред. Я не стал уточнять, что все это означает» так как не до конца понимал, какую тактику стоит избрать при общении с этим существом. Однако однажды знакомство с врагами Тайлеров уже спасло мне жизнь. «Мои глаза видят ауру смерти за твоей спиной». «Кто там?» – неожиданно произнес демон и начал своими когтистыми пальцами делать странные движения, словно разминая их перед игрой на пианино. «Старик, зачем ты тянешь будущего мертвеца с собой?» «Пока могу, спасаю. Он мне почти друг». Ха. Демон хмыкнул и больше ничего не сказал. Мне даже показалось, что крылатый гигант уже в который раз задумался. Довольно-таки медлительный на принятие решений парень. С другой стороны, он явно находился не в самом хорошем состоянии, поэтому и тупил. Внезапно демон поднял когтистую лапу и поманил меня. «Сними его, а потом подойди ко мне». «Ага, разбежался», — подумал я. Демон, видя, что я не двигаюсь, добавил «Зачем тянуть мертвеца, если боишься ему помочь?» Тут уже пришла пора серьезных решений. «Проклятье, доплевать да на все. Толку от того, что я буду стоять, все равно не будет. Барлейцы внизу от этого не исчезнут. Ладно, теперь вся надежда на там-тамы». Стянув масхалаты и отвязав завязки, которыми на моей спине крепился Шевер, я очень аккуратно снял его тело со спины и положил на пол. Потом встал и, сжимая в руке глок, подошел к гиганту. Нет, крыша у меня окончательно не поехала, просто хорошо запомнил границы той невидимой преграды, что удерживало существо в клетке. В двух метрах от существа я остановился и, не собираясь подходить ни на сантиметр ближе, спросил. «И что дальше?» Когтем своей руки полоснул по правой ладони, а потом вытянул ее вперед. Было хорошо видно, как напряглись его мускулы, а огромный кулак растянул окружающий щит, как кусок резины. «Подставь ладонь. У меня почти кончились силы», – прорычал он. Было понятно, что ему совсем непросто удерживать руку вытянутой. Видно, почти невидимая тюрьма стремилась принять прежнюю форму. Я сделал несколько шагов вперед и вытянул левую руку так, чтобы моя ладонь оказалась под кулаком существа. Не знаю, почему не отдернул ее, когда горячая золотистая жидкость начала капать на мою кожу. Поначалу было, если не больно, то очень-очень некомфортно, но постепенно стало даже приятно. Наконец крылатый гигант убрал свой кулак и вздохнул так, как это делает почти полумертвое существо. «И?» – поинтересовался я. «Залей ему хотя бы пару капель в глотку». «Ладно», – подумал я. Подойдя к Шеверу, присел на колени и, аккуратно подняв его голову, попробовал разжать челюсти. Пришлось даже повозиться, тем более второй рукой особенно не поможешь. Когда же дело было сделано, то на всякий случай отошел от старика. Мертвяки еще свежи в моей памяти. Вдруг и он таким станет. Ты не доверяешь мне и боишься. С трудом произнес демон. Почему? Наши народы вместе сделали много великих дел. И вот что ему ответить? Думал я, смотря то на стариката, на это существо. Почему молчишь, сток? Да потому что я из другого мира, где нет никакой магии, стугов и прочих местных уродцев. А ты говоришь про доверие демону, который своими когтями с легкостью отправит меня на тот свет. Услышав мой ответ, он на некоторое время замолчал, продолжая буравить меня своим взглядом. И хотя мне известно, что нас разделял какой-то силовой щит, но все равно было немного не по себе. Ты ничего не знаешь про магию? Как же тогда тебе удалось убить Тайлера? Как ты преодолел защиту башни и вошел в нее? «Как ты мысленно связался с кем-то отсюда?» Пусть он говорил медленно и с трудом, но вопросы сыпались один за другим. «Ну и что ему отвечать?» «Знание им моих возможностей может помочь нам троим бежать?» «Или же наоборот этот монстр сообразит, какой перед ним лох и расправится со мной?» «Короче, полная задница, как ты кости не кидай». Тайлера убило это оружие. Я поднял руку и показал пистолет. В башне я просто забежал, убегая от собаки. Она, кстати, лопнула на моих глазах. А вот мне повезло. А насчет мысленной связи? Так это, наверное, общение с гором то имел в виду. Он морской коршун и является моими глазами в небе. Выложив все карты на стол, я пытался понять, что думает демон. Но что можно прочитать по этой ужасной маске, на которой горел квартет из стопок старинных паровозов? Да у него даже обычных зрачков не было. Лишь яркая лава постоянно переливалась в глазах. «Как действует на тебя магия, Стук?» Я пожал плечами. Часто с ней не сталкивался, но, в общем, очень слабо. Дотронусь до цварга или альва, и наложенная на него иллюзия для меня пропадает. «Как научился управлять коршу нам. «Да не столько управляю, сколько взаимодействую, как всадник с конем». Хотя могу и полностью брать под свой контроль. Но такое произошло с другой птицей, да и то случайно. Один раз попал в разум Коршуна, когда им управлял Урк. Пока я говорил, демон слегка кивал головой. А потом произнес. «Ты, шавали их Харук, одновременно. Что очень странно. Любая смесь ослабляет носителя дара. Но ведь защита башни преодолена». Тут он почему-то замолчал и, видно, опять устал, поэтому я поинтересовался. — Шавали, Харук, это кто? Мой собеседник глубоко вздохнул. — Шавали — это стук, рожденный быть сосудом для силы. В них ее столько накапливается, что магия с трудом влияет на тебя. Но ты не можешь ею пользоваться. А выступаешь лишь помощником настоящего мага. А Харук — это тот, кто может контролировать разум. «Следопыт?» — уточнил я, вспомнив слова Велари. «Нет! Следопыт — лишь блеклая тень, Харука. Хочешь вернуться в свой родной мир?» Неожиданно огорошил он меня заданным, как бы невзначай, вопросом. «Прямо из этого зала!» «Это разве реально?» Медленно спросил я, но мой голос все-таки задрожал от волнения. «Да. Мы заключим сделку и произнесем клятву крови. Ты кое-что сделаешь, и мои оковы падут, а в твой мир будет открыт портал!» «И как ты узнаешь, какой из миров мой?» С явным недоверием в голосе поинтересовался я. «Как-то все выглядело слишком заманчиво!» Демон легонько прокашлялся. Но только потом до меня дошло, что это смех смертельно уставшего существа. А ты не дурак. Тайлер заключил меня в этом куполе, чтобы постоянно высасывать силу. Однако мои глаза с легкостью видят в твоей шее свечение амулета Шандры. Народ демонов тысячи лет назад подарил их твоему народу. Шандра подскажет, откуда ты пришел. А за десять лет с меня вытянули столько силы в этот шар, что ее хватит на открытие портала в любое измерение. <соскому> а <ману> <воскому ману> неожиданно закричал шевер, и невидимая сила бросила его в сторону окна. Я не успел среагировать, да и стоял все равно далеко, однако отцу суталя чудесным образом повезло. Он ударился спиной о стекло, но оно почему-то не разбилось и даже не задрожало так что старик не выпал наружу а вместо этого словно мешок грохнулся на пол и снова потерял сознание что происходит взревел я и направил глок на крылатого гиганта на людей моя кровь так всегда действует но зато исцеляет любые раны а стекло тут магическое оно не разобьется а шеввар снова очнулся и резко прижался спиной к одному из окон «Эй, успокойся, друг! Узнаешь своего напарника Артура?» Говоря это, я медленно приближался к старику. «Кто это? Кто это?» – истерически выкрикнул Шевер. Его глаза были просто нереально выпучены, и он показывал рукой за мою спину. «Враг Драгара Тайлера и наш вероятный союзник». Я остановился возле старика. «А где мы?» «В большой Черной башне». «В той, что в саду у лорда». Уточнил отец Стали. Да. За такое дорогар нас казнит, прошептал старик и почти заплакал. Он мертв. Мертв? Недоверчиво переспросил Шевер, но так и не отвел взгляда от крылатого гиганта. Да, мне пришлось убить его. Ты его убил? А-а-а! Старик прям завыл от ужаса. «Хватит скулить, человечишка, ты будешь жить!» Раздался утробный рык за моей спиной. «Стук, иди к книге. Узнаем, где находится твой мир». «Посиди пока тут и успокойся». Я присел и аккуратно похлопал Шевера по плечу. «И не прыгай больше, а то посмотри, как долго будешь лететь вниз». И мой палец указал Шеверу за его спину. Тот медленно отвел взгляд от демона и посмотрел назад. Так он и остался сидеть с открытым ртом, пока я шел к книге. И что мне делать? Правая верхняя сторона стола. Там небольшой тайник. Нажми сбоку на крышку, и он откроется. И действительно, после моих манипуляций оттуда выскочил выдвижной ящичек внутри которого лежали очки необычного вида. «Ты сможешь читать», — пояснил демон на почти слетевший с моего языка вопрос, «а для чего они мне, собственно, нужны?» «Интересно», — подумал я и надел их. Как ни странно, но сели они довольно удобно, а еще через секунду мне удалось понять смысл написанного. Тут вроде нет номеров страниц. Как мне найти нужное место? Просто подумай про свой амулет и про возвращение домой. Но если нужно только подумать, то это несложно. Почти сразу же все слова на странице расплылись и появились новые. И тут действительно описывалось, как прочитать путь амулета. Именно так это и называлось. «Теперь мне что, произнести это заклинание?» — спросил я, когда обернулся к демону. Но тот отрицательно покачал головой. «Не спеши. Шавали отдают силу магам, но сами не могут воспользоваться ею». «Тогда зачем все это?» «Ты должен понимать мои действия», — ответил демон. «Подойди ко мне. Еще ближе». Прошептал он, когда я остановился в метре от той черты, где раньше видел невидимую стену. «Защитное заклинание у Тайлера. Невероятно мощное. Но если ты положишь руку со своей стороны, а я со своей, то твоих гигантских запасов энергии должно хватить, чтобы пробить на мгновение эту защиту». Я молча сделал два шага вперед и аккуратно вытянул руку с амулетом. Она быстро уперлась в невидимую преграду, а на другой стороне, в том же месте, свою гигантскую черную лапищу приложил и демон. «Хамар, Ирдухан, верра. Существо медленно проговорило именно те слова, что были записаны в книге. «Ничего не произошло, а внутри меня как будто что-то дернулось». Словно я захотел чихнуть, но удержался. «Не сопротивляйся! Выпусти силу!» Прорычал демон и снова повторил это заклинание. На этот раз я не мешал этому бесшумному чиху, но все равно ничего не произошло. А когда стало казаться, что черный гигант произнесет заклинание в третий раз, мой амулет внезапно засветился и появилась какая-то проекция. «Получилось!» — с явным удовлетворением прорычало существо. А его четыре пылающих глаза уставились на висящие в воздухе символы, как археолог смотрит на только что выкопанный бесценный артефакт. «Мне известно, откуда ты пришел. В твой мир можно открыть портал», — наконец произнес он. «Отлично! И что дальше?» Демон до сих пор был слаб, поэтому лишь через пару секунд ответил. Ты прочитаешь в книге проклятву крови, поймешь ее силу и все последствия при нарушении. Мы поклянёмся помочь друг другу, и после этого ты уберешь щит Тайлера, а потом оба покинем этот проклятый город. Каким образом? Я ведь не маг и не могу творить заклинания. Ты не маг. Но стуги могут просто высвобождать свою силу. Это как запрудить гигантскую реку, а потом резко убрать преграду. «И она тут все снесет, догадался я и посмотрел по сторонам. «Материальное нет, но магическое, да», — пояснил мне демон. «После этого я открою портал и отправлю вас обоих в твой мир». «Не так быстро. Мне нужно найти в этом городе двух девушек». «Это опасно», — сказал он, но, увидев мой взгляд, спросил. «Для тебя так важны эти самки?» «Да, хочу забрать их с собой». «Не получится», — демон отрицательно помотал головой. «Твой мир находится за хаосом». «И что из этого? Ты ведь говорил, что портал можно открыть». «Ты не понимаешь, Стук. Энергии для портала мне хватит». «Но через хаос пройти непросто. Двоих я смогу легко удержать, но не больше. В другое время я бы с легкостью вас всех отправил, но после стольких лет плена у меня не получится. Есть шанс, что хаос войдет в ваши тела». «Четыре человека не доберутся живыми?» — попробовал уточнить я. «Доберутся, но уже не такими, как раньше». Однако ты можешь взять с собой любое количество золота и драгоценностей из башни, ведь с неживым проблем не будет. А можешь просто найти девушек и переправить их хотя бы в горы. Если буду знать, где они, то открою возле них портал. Или могу вас со стариком отправить в любое место, и можешь попробовать самостоятельно найти своих самок. Но тогда знай, что можешь и не попасть в свой мир. Мне нужно поскорее возвращаться домой. Так что слишком долго ждать вас не смогу. Я повернулся и посмотрел на Шевера. Тот сразу все понял и, тяжело вздохнув, произнес. Отправляйся домой, Артур, а меня перебрось к цваргам. Только помоги забрать часть драгоценностей, о которых этот говорил. А что будет с Талли и Хеллой? Попрошу Рона о помощи. Я повернулся к демону. «Ты сделал выбор?» Он то ли спросил, то ли уже увидел в моих глазах ответ. «Да», — я кивнул.